Страница 156. Глава 9. Сознание. Параграф 1. Сознание, его структура и источники. Человеческое сознание является сложным феноменом. Оно многомерно и многоаспектно. Представления о нем весьма различные зависят от разнообразия жизненного опыта людей, формирующего далеко не тождественные между собой его трактовки. Понимание сознания, его сути, содержания, масштабов проявления определяется во многом культурными традициями людей, их религиозной, общественной ориентацией. Многогранность сознания делает его объектом изучения множества наук, среди которых философия, психология, биофизика, информатика, кибернетика, юриспруденция, психиатрия. Вследствие объективной В своей многосистемности сознание с большим трудом поддается общесистемному определению, и любое его определение, если не оговаривать специального назначения этого определения, оказывается неполным, односторонним, вызывающим к себе скептическое отношение, ведущее к попыткам его заменить или дополнить. Философская теория познания, будучи прежде всего специализированной, хотя и мировоззренческой теорией, уступает своем определении сознания универсализму философской онтологии. Этот универсализм, к сожалению, остается пока лишь установкой, не приведшей еще к настоящему времени к сколь-нибудь полному синтезу разных философских стратегий исследования сознания, а потому еще не давшей более или менее совершенного, исходного определения сознания. Но если уж дело обстоит так в общем мировоззренческом плане, здесь в частности еще даже не намечены пути к первичному согласованию философского и мистика религиозного понимания сознания, то нечто подобное имеет место и в гносеологии. А задача философской теории познания кажется менее трудной, ибо она фокусирует свое внимание только на знании, к тому же на истинностном знании, формах его бытия и способах достижения, иначе говоря, ее объектом выступает лишь одна сторона сознания. Среди философско гносеологических концепций сознания, разработанных последние два десятилетия в нашей стране и обладающих в перспективе значительным потенциалом для осуществления синтеза разных философских и даже мировоззренческих направлений, исследований сознания выделяется две концепции – А. Г. Спиркина Сознание и самосознание, Москва, 1972 год, и А.В. Иванова, Сознание и мышление, Москва, 1994 год, страница 157. В трудах этих философов наиболее адекватно, на наш взгляд, охарактеризована сущность и структура сознания, повторяем, в плане философской гносеологии. Подсознанием, по Спиркину, имеется в виду способность идеального, психического отражения действительности, превращения объективного содержания предмета в субъективное содержание душевной жизни человека, а также специфические социально-психологические механизмы и формы такого отражения на разных его уровнях. Именно в субъективном мире сознания – Осуществляется воспроизведение объективной реальности и мысленная подготовка к преобразующей практической деятельности, ее планирование, акт выбора и целеполагания. Подсознанием понимается не просто психическое отражение, а высшая форма психического отражения действительности общественно развитым человеком. Оно представляет собой такую функцию человеческого мозга, сущность которой заключается в адекватном, обобщенном, целенаправленном и осуществляющимся в речевой или вообще в символической форме активном отражении и конструктивно-творческой переделке внешнего мира, в связывании вновь поступающих впечатлений с прежним опытом, в выделении человеком себя из окружающей среды и противопоставлении себя ей как субъекта объекту. Сознание заключается в эмоциональной оценке действительности, в обеспечении целеполагающей деятельности, в предварительном мысленном построении разумно мотивированных действий и предусмотрении их личных и социальных последствий, способности личности отдавать себе отчет как в том, что происходит в окружающем материальном мире, так и в своем собственном мире духовном. Таким образом, сознание не просто образ, а идеальная, психическая форма деятельности, ориентированная на отражение и преобразование действительности. Из отмеченных Спиркиным характерных признаков сознания вытекает следующее определение сознания. Кавычки открыты. Сознание – это высшее, свойственное только человеку и связанное с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном оценочном и целенаправленном отражении и конструктивно-творческом преобразовании действительности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов в разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека. Кавычки закрыты, страница 83. Поле сознания хорошо представлено А.В. Ивановым в виде круга, куда вписан крест Делище его на четыре равные части, при этом подчеркивается, что такое разделение в значительной мере условно по отношению к реально существующему сознанию. Сектор, один римская, является сферой телесно-перцептивных способностей и получаемого на их основе знания. К этим способностям относятся ощущения, восприятия и конкретные представления с помощью которых человек получает первичную информацию о внешнем мире, о своем собственном теле и о его взаимоотношениях с другими телами. Главной целью и регулятивом бытия этой сферы сознания является полезность и целесообразность поведения человеческого тела в мире, окружающих его природных, социальных и человеческих тел. На схеме это нижний правый сектор. Сектором 2 на схеме – это верхний правый сектор – соотносятся логико-понятийные компоненты сознания. С помощью мышления человек выходит за пределы непосредственно чувственно данного в сущностные уровни объектов. Это сфера общих понятий, аналитика синтетических мыслительных операций и жестких логических доказательств. Главной целью и регулятивом логико-понятийной сферы сознания – является истина. Первый и второй сектора образуют внешнепознавательную или внешнепредметную составляющую сознания, где субъективно личностные и ценностно-смысловые компоненты психического мира находятся как бы в снятом, латентном состоянии, они образуют левую половинку нашего сознания. Правая половинка тоже состоит из двух секторов. Сектор 3 можно связать с эмоциональной компонентой сознания. Сектор 3 на схеме ⁇ нижний левый сектор. Она лишена непосредственной связи с внешним предметным миром. Это скорее сфера личностных, субъективно-психологических переживаний, воспоминаний. Предчувствие по поводу ситуации и событий, с которыми сталкивался, сталкивается или может столкнуться человек. Сюда относятся: первое, инстинктивно-аффективное состояние, неотчетливые переживания, предчувствия, смутные видения, галлюцинации, стрессы; второе, эмоции, гнев, страх, восторг и так далее; третье, чувства, отличающиеся большей отчетливостью. Осознанностью и наличием образно визуальной составляющей наслаждение, отвращение, любовь, ненависть, симпатия, антипатия и так далее. Главным регулятивом и целью жизнедеятельности этой сферы сознания будет то, что Фрейд в свое время назвал принципом удовольствия. И, наконец, сектор 4 может быть соотнесен по Иванову с ценностно-мотивационной или ценностно-смысловой компонентной единого поля нашего сознания. На схеме это верхний левый сектор. Здесь укоренены высшие мотивы деятельности духовной идеалы личности, а также способности к их формированию и творческому пониманию в виде фантазии, продуктивного воображения, интуиции различных видов, с целью и регулятивом бытия этой сферы сознания выступает красота правда и справедливость то есть не истина как форма согласования мысли с предметной действительностью а ценности как форма согласования предметной действительности с нашими духовными целями и смыслами третий и четвертый сектора образуют ценностно эмоциональную гуманитарную в самом широком смысле составляющую нашего сознания, где в качестве предмета познания выступает собственное «я», другие «я», а также продукты их творческой самореализации в виде гуманитарно-символических образований, художественных и философско-религиозных текстов, произведений музыки, живописи, архитектуры. При этом внешне-познавательная составляющая сознания оказывается здесь редуцированной и подчиненной его правой половинке. Как замечает Иванов, предложенную схему сознания можно при желании соотнести с фактом межполушарной асимметрии мозга, где внешнепознавательной составляющей сознания будет соответствовать деятельность левого, языкового, аналитика дискурсивного полушария, а ценностной эмоциональной компоненте сознания – интегративно-интуитивная работа Правого полушария. Эта схема сознания конкретизируется в ряде отношений. В поле сознания, в круге, могут быть выделены два сегмента. Нижний, которому будет соответствовать бессознательное, и верхний сегмент сверхсознание. С помощью надсознательных способностей сознания мы приобщаемся также к информационно-смысловой реальности, если принимать гипотезу ее объективного онтологического существования. В ряде религиозно-мистических доктрин и во многих философских системах доказывается, что высшее знание открывается сознанию лишь в актах надсознательного озарения, когда человек сливается с божественным или космическим разумом приобщаясь к надиндивидуальной истине. Благу и красоте. Отсюда и идея божественного творческого экстаза, то есть выхода индивида за собственные интересные и сознательные в узком смысле пределы. Страница 160. Есть все основания предположить, считает Иванов, что «я» есть лишь словесно-психический способ и восхождения нашей подлинной, духовно-космической самости по горной вертикали сознания. Рождаясь из тьмы и молчания бессознательного, выражения Юнга, наша духовная самость, проходя через ряд ступеней эволюции, способна в конце концов достигать уровня космического сверхсознания. На приведенной схеме Узловые точки вертикального восхождения духовной самости представлены следующим образом. Первое. Этап протосознания, то есть бессознательно-телесного аффективного существования индивида. Второе. Этап генезиса телесного «я». Третье. Этап формирования сознательного «я». Четвертое. Этап возникновения нравственного «я». Пятое. Космическое сверхсознательное Я Проблема сознания, включая в себя представление о его составе, тесно связана с вопросом о самосознании. Можно столкнуться с позицией, согласно которой существует сознание, а за его рамками самосознание. Между тем многие философы считают очевидным факт существования самосознания в пределах самого же сознания. Только что приведенная модель сознания тоже принимает этот факт. Такова же в целом и русская философская традиция. Тому подтверждение четкое разграничение сознания франком на предметное сознание, сознание как переживание и самосознание в его книге «Душа человека», Москва, 1917 год. Считается, что если предметное сознание ориентировано на осмысление окружающего человеком мира, то при самосознании субъект делает объектом самого себя. Объектом анализа при этом становятся собственные представления, мысли, чувства, переживания, болевые импульсы, интересы, цели, поведение, действия, положение в коллективе, семье, обществе и тому подобное. Страница 161. Открытые. Самосознание, отмечает Спиркин, не только познание себя, но и известное отношение к себе, к своим качествам и состояниям, возможностям, физическим и духовным силам, то есть самооценка. Человек как личность – самооценивающее существо. Без самооценки трудно или даже невозможно самоопределиться в жизни. Верная самооценка предполагает критическое отношение к себе – Постоянное примеривание своих возможностей к предъявляемым жизнью требованиям, умение самостоятельно ставить перед собой осуществимые цели, строго оценивать течение своей мысли и ее результаты, подвергать тщательной проверке подвигаемой догадки, вдумчиво взвешивать все доводы за и против, отказываться от неоправдавшихся гипотез и версий. Верная самооценка поддерживает достоинство человека и дает ему нравственное удовлетворение. Адекватное или неадекватное отношение к себе ведет либо к гармоничности духа, обеспечивающей разумную уверенность в себе, либо к постоянному конфликту, порой доводящему человека до невротического состояния. Максимально адекватное отношение к себе – высший уровень самооценки». Кавычки закрыты, Спиркин А.Г., «Сознание» и «Самосознание», страница 149-150. У разных людей разная степень самосознания, да и у одного и того же человека в разное время и в разных ситуациях. От самого общего мимолетного контроля над потоком мысли, обращенной к внешним объектам, до углубленных размышлений над самим собой, когда «я», оказывается основным объектом сознания, когда упор делается на свою внутреннюю духовную жизнь. Смотри там же, страница 146. Обращение философов к самосознанию как особой сфере субъективного мира начинается с Сократа, с его максимой «познай самого себя». Сократ одним из первых философов понял, что осознание окружающего человека мира остается ущербным, Без параллельного процесса осознания самого себя, своего внутреннего духовного мира, с становлением философии как специфического рода знания, как знания о мире и человеке, сложился и взгляд на деятельностный, беспокойный характер души, геологичность и критичность разума по отношению к самому себе. Платон, например, отмечал что деятельность души есть не пассивное восприятие, а собственная внутренняя работа, носящая характер беседы с самим собой. Размышляя, душа ничего иного не делает, как разговаривает, спрашивая сама себя, отвечая, утверждая и отрицая. Смотри, Платон, в сочинении в трех томах, Москва, 1970 год, том второй, страница 289. «Формирование самосознания» Ни в истории человечества, ни в индивидуальном развитии человека невозможно без социального фактора, без коммуникации, без отграничения себя от других людей и в то же время без соотнесения себя с ними, с их жизненными позициями, без оценки себя с позиций других людей и общества. Страница 162. Кавычки открыты. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, «Человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку» Маркс и Энгельс, сочинение Второе издание, том 23, страница 62. Таким образом, социальность человека приводит к возникновению в его психическом мире самосознания. Человек осознает себя не только посредством других людей, но и через осознание им же создаваемой материальной деятельности – В процессе самосознания человек выделяет себя из окружающего его мира и старается определить свое отношение к нему. Если сознание позволяет человеку контролировать свою практическую деятельность, то самосознание держит под контролем деятельность самого сознания, что качественно меняет и сознание. В процессе самосознания человек становится личностью и начинает осознавать себя как личность и как субъекта практической и духовной деятельности. Итак, самосознание обладает всеми признаками сознания, которые содержатся в определении сущности сознания, имеющемся в психологической и философской литературе. Самосознание Особо уделяется функция самоконтроля, а признак отражения внешнего мира, что мы видели, требует своего истолкования в терминах субъектно-объектных зависимостей определения внешнего по отношению лишь к исходной духовной активности в рамках психической реальности человека. Сознание оказывается не рядоположенным самосознанием, а включающим в себя самосознанием. Вполне допустимо полагать, и этот взгляд на сознание мы считаем наиболее обоснованным, что сознание расчленяемо на предметное сознание, сознание как переживание и самосознание. Перейдем теперь к вопросу об источниках сознания. Этот вопрос в течение длительного времени был и остается предметом анализа философов и естествоиспытателей. Сложились разные стратегии его исследования – реалистическая, объективно-идеалистическое, вульгарно-материалистическое, феноменологическое и другие. Натуралистское направление сосредоточено на выявлении связи сознания с материально-вещественным субстратом и сводит мышление, сознание к вещественным же изменениям, только иного рода. Некоторые его представители указывают на подобие процесса мышления в выделению желчи, вырабатываемой печенью. В конечном счете характер мыслей оказывается определяемым пищей, влияющей через химизм крови на мозг и его работу. Страница 163. Противоположный этому направлению объективно-идеалистический подход – нацеливает на выяснение структуры и компонентов сознания, независимых от мозга, но определяемых некоим духовным фактором, фактически же его представители упираются в социокультурную доминанту сознания. Философско-реалистическое направление понимания источников сознания выделяет среди множества известных и неизвестных еще науки факторов, обусловливающих содержание сознания следующие факторы. Во-первых, а Внешний, предметный и духовный мир, природные, социальные и духовные явления отражаются в сознании в виде конкретно чувственных и понятийных образов. В самих этих образах, если они, например, отражают какое-нибудь природное образование или какое-нибудь историческое событие, нет в самих этих же предметах, даже в уменьшенном виде, нет ничего вещественно-субстратного от этих предметов, однако в сознании имеется их отображение их копии или символы, несущие в себе информацию о них, об их внешней стороне или их сущности. Такого рода информация является результатом взаимодействия человека с наличной ситуацией, обеспечивающей его постоянный, непосредственный контакт с нею. Вторым источником сознания является социокультурная среда, общие понятия, этические, эстетические установки, социальные идеалы – правовые нормы, накопленные обществом знания. Здесь и средства, способы, формы познавательной деятельности. Часть норм и запретов социокультурного характера транслируется в индивидуальное сознание, становясь в качестве «сверх-я» частью содержания этого сознания. Индивидуальное сознание способно подниматься благодаря этому над непосредственно данной ситуацией на уровень общественного ее осознания и осмысления. Справедливо говорится, что индивид обладает способностью смотреть на мир глазами общества. Третьим источником сознания выступает весь духовный мир индивида, его собственный уникальный опыт жизни и переживаний. А в отсутствии непосредственных внешних воздействий человек способен переосмысливать свое прошлое, конструировать свое будущее и тому подобное. Разные люди по-разному реагируют на музыку, произведения, живописи и так далее, продуцируя специфические переживания и образы. В динамику отражательного процесса вовлекается, иначе говоря, духовная реальность самого человека. Страница 164. Четвертый источник сознания – мозг как макроструктурная природная система, состоящая из множества нейронов, их связи и обеспечивающая на клеточном или клеточно-тканевом уровне организации материи осуществление общих функций сознания. Не только условно-рефлекторная деятельность мозга, но и его биохимическая организация воздействует на сознание и его состояние. Если вспомнить натуралистское направление исследования сознания, то нельзя не признать его правоту в данном отношении. Действительно, для голодного человека или для человека, получающего в течение длительного времени неполноценную пищу, окружающий его мир, может показаться другим, чем человеку с нормальным питанием. Иначе говоря, физиологическое – и химико-биологическое состояние мозга есть один из факторов, воздействующих на характер восприятия мира. Ошибка же сторонников натуралистского подхода не в изучении такой зависимости, а в игнорировании ими специфичности других факторов, воздействующих на сознание и в отстаивании положения о материальности, вещественности сознания, мышления во всех возможных его аспектах. Противоположность им Философский реализм утверждает, отношение мозга и содержание сознания – это не отношение причины и следствия, а отношение органа, материального субстрата и его функции. Источником сознания выступает, вероятно, и космическое информационно-смысловое поле, одним из веней которой является сознание индивида. В настоящее время все больше опытных подтверждений находят гипотезы о волновой квантово-механической природе мозга. Исследователь приходит к выводам, кавычки открывается, мозг представляет собой космическую систему, которая берет для своей работы энергию непосредственно из Вселенной, причем кожа используется как механизм захвата этой энергии. Мозг связан с биосферой планеты и, следовательно, со всей Вселенной двумя каналами связи – энергетическим и информационном. Кавычки закрытые. А. П. Дубров, В.Н. Пушкин Пара Психология и современное естествознания Москва, 1990 год, страницы 80 и 146. Отсюда могут проистекать следствия, касающиеся не только участия информации индивида в общем мировом информационном процессе, но и воздействия информации умерших предков на сознание ныне живущих людей. Через сферу бессознательного, так или иначе, но развиваемые в этом отношении гипотезы заслуживают внимания с философской точки зрения. В заключение отметим, что при формировании актуального содержания сознания все выделенные источники сознания взаимосвязаны. При этом внешние источники преломляются через внутренний мир человека, далеко не все, идущее извне, допустим, от общества, Включается в сознание. Мы приходим к общему выводу, что источником индивидуального сознания являются не сами по себе идеи, как у объективных идеалистов, и не сам по себе мозг, как у вульгарных материалистов. Источником сознания является реальность, объективная и субъективная, отражаемая человеком посредством высокоорганизованного материального субстрата головного мозга, и в системе надличностных форм – общественного сознания.